Глава пятьдесят «А я произвожу впечатление человека, которому есть что скрывать?» «Даже забавно, что еще существуют взрослые люди с таким незамутненным сознанием и верой в собственную добропорядочность. Впрочем, ему ли судить? Ему ли всю свою жизнь таскавшему за пазухой целый выводок демонов и незалеченных травм? У этого красноземого всякое детство было благополучнее, чем у него». Может, потому искренне считает, что переживать ему особенно не о чем. — Ну, нам всем есть что скрывать. С обманчивым безразличием пожал плечами Марат. — Безгрешных людей не бывает. — Думаю, здесь каждому стоит говорить за себя. Голос Красноземова обрел твердость. Видимо, где-то здесь его собеседник собирался провести невидимую черту, мол... Скоро мое благостное настроение и желание следовать нормам приличий себя исчерпают. И что тогда? Марат смерил своего собеседника взглядом и трезво оценил шансы обоих. Но что тут сказать? Илье в их потенциальной стычке явно не поздоровится. Если они вдруг примутся бить друг дружке морды... Ох, его собеседник даже не представляет, как он будет доволен подобным исходом. Агрессия зрела в нем долго и неумолимо. Отдать ей выход Марат сейчас мог только в какой-нибудь потасовке. «Не против. Давай говорить за себя», — отозвался Марат, предвкушая дальнейшее развитие событий. «Я название идеального спутника жизни не претендую». У нас с женой в отношениях сложный период, но мне довольно сложно поверить в то, что она от отчаяния бросилась бы за посторонней помощью в решении наших проблем. Им посторонней помощи и без того хватило бы за глаза. Промелькнувшая у него в воспоминаниях череда психологов с их мудрыми советами заставила его мысленно содрогнуться. «Я свою помощь никому не навязывал». — возразил Красноземов. — Но, вероятно, решил, что схожий жизненный опыт облегчит процесс знакомства, и вы отыщете для себя много общего? Как это мозгоправа современные называют? Связь через травму? Или что-то вроде того? Почему-то именно при упоминании психологов его собеседник на секунду отвел взгляд в сторону. — Что, близко к цели? «Слушай, ты обвиняешь меня в том, что я попытался наладить с твоей женой соседские отношения?» Марат не сдержался и фыркнул, качнув головой. «А может, отбросим и это притворством?» «Ладно, ей ты можешь заливать что угодно. Понятное дело, нужно почву прощупать и границы дозволенного. Но мне рассказывать о бескорыстном желании угодить и наладить соседские отношения бесполезно». «А может, и твое желание ее удержать бесполезно?» Со смелостью самоубийцы парировал Красноземов. «Свои шансы я буду оценивать сам», — прорычал Марат, начиная терять терпение. «А ты в своих слишком далеко разогнался. Предлагаю, пока не слишком поздно, притормозить». Глаза Красноземова сверкнули. «А если я откажусь притормаживать?» Марат оттолкнулся спиной от дверей, на которые опирался, сдерживая себя от необдуманных действий. Повел плечами, склонил голову вправо и влево, разминая напряженную шею. — скажи-ка, почему у тебя в жизни все так печально сложилось? До того печально, что ты за чужими женами ухлёстывать решил. Моя личная жизнь здесь ни при чем. Марат руки в кулаки, а потом все-таки разжал пальцы, чтобы не провоцировать себя преждевременно на агрессию. «В это верится слабо. Мужики, которых бывшая жена обвиняет в систематических домогательствах к ее коллегам и даже обслуживающему персоналу...» Он сделал намеренную длинную паузу на середине фразы. «Продолжать и смысла-то не имело. Красноземов побелел, как полотно, стремительно растеряв весь свой бойцовский дух и желание спорить. — Откуда ты это выудил? Это имеет значение? У меня есть возможности, деньги и связи, и я не стесняюсь всем этим пользоваться, когда такая необходимость вдруг назревает. Красноземов смотрел на него почти ненавидящим взглядом. Ненавидящим и... — Беспомощным. но хотя бы отпираться не стал. Значит, порядочность в нем сохранилась. — Не мне осуждать, Х — хмыкнул Марат. — Я и сам далеко не святой, но знаешь, в любви и на войне все средства хороши, и я не постесняюсь ими воспользоваться, если ты продолжишь крутиться возле Милены. Ей и одного идиота в жизни хватает. Мучаться она, может, и со мной. Для этого совершенно не обязательно заводить еще одного идиота на стороне. Я свои уроки выучил. Кажется, Красноземов все еще силился восстановить внезапно утраченное равновесие. И где бы ты этой информацией не разжился, силы она уже не имеет. Современная психология творит чудеса. Марат весь подобрался, стоило этому хмырю напомнить ему о психологе. — Точно. Щелкнул пальцами он и прищурился. — Работа с психологом — благое, наверное, дело. Может, и мне стоит попробовать контактами чудо-психолога не поделишься? Красноземов смерил его продолжительным взглядом, в котором сквозило легко читавшееся недоверие. Он чуял подвох, чуял, что вопрос задан праздно. Не уверен, что сегодня в настроении Делится чем-нибудь бескорыстно. Аналогично, процедил Марат, уже всерьез рассчитывая на мордобой. Может, он бы и утолил свою жажду крови, если бы совсем рядом не раздался удивленный и настороженный голос жены. Что здесь происходит?